и, прочитав название на одной из них, воскликнул. — А, вот она, Бриджит. Как ее? Робертс. — Ну да, Робертс. Залог за нее составит сто геней. Даниэль тут же отсчитала всю сумму целиком. Начальник потянулся за деньгами, намереваясь опустить монеты в карман, но графиня вновь накрыла их рукой. «Нет, господин начальник, деньги останутся на столе до тех пор, пока я не приведу сюда девочку. Мой кучер с экипажем дожидается у ворот, и если со мной что-нибудь случится, то...» Даниэль не закончила фразу, но как ни был пьян начальник тюрьмы, он все понял. Они молча посмотрели друг на друга и вместе вышли из комнаты. Женщины содержались в двух общих камерах и двух одиночных. Предполагалось, что одиночки предназначены для особо опасных преступниц, но на деле все было совсем иначе. Отбывающие предварительное заключение и мелкие воришки содержались вместе с бандитками и убийцами, приговоренными к смерти. Тюрьма была переполнена, и ни о каком одиночном заключении не могло быть и речи. На Даниэль сразу же дохнула непереносимым зловонием. При виде хорошо одетой леди и начальника тюрьмы полуголые женщины сгрудились около железной решетки. Они о чем-то просили, выкрикивали грязные ругательства, протягивали сквозь решетку, худые, как плети, руки. Дети ползали по полу и громко плакали, в то время как их матери спешили посмотреть на представительницу богатой знати, неожиданно возникшую около их грязной клетки. В камерах не было ни одной кровати. По полу текла отвратительная вонючая жидкость. Но в этих условиях женщинам приходилось есть, готовить пищу и спать вместе с детьми, многие из которых еще ни разу не видели дневного света. Даниэль вспомнила о золотых кольцах у себя на пальцах и полном кошельке в кармане. Войти со всем этим в камеру было чистым безумием. Начальник тюрьмы смотрел на графиню с откровенным злорадством. Тогда Даниэль обернулась, стоявшему рядом тюремщику. «Вот вы, сходите к воротам и приведите сюда моего кучера, только живее». Тюремщик посмотрел на начальника, ожидая его согласия, но не дождался даже взгляда и подчинился приказанию строгой дамы. Даниэль же изо всех сил старалась скрыть свою беспомощность. Как можно было отыскать в этой дико орущей толпе 12-летнего обезумевшего от ужаса ребенка? Время, прошедшее, пока тюремщик ходил к воротам, показалось Даниэль вечностью. Но вот он, наконец, появился в сопровождении Малькольма. Огромный рост, богатырские плечи кучера и его внушительная дорогая леврея придали Даниэль уверенности и произвели должное впечатление на начальника тюрьмы. — поддержите все это, — приказала Даниэль Малькольму, передавая ему кольца и кошелек. — А теперь прошу отпереть дверь. — Миледи, вы не должны... «Не должны туда входить», — заикаясь, пробормотал начальник тюрьмы. Он вдруг впервые подумал о страшных последствиях, которые его ожидают, если что-нибудь вдруг случится с графиней Линтон. «Но ведь кто-то должен туда войти», — спокойно произнесла Даниэль. «Пошлите одного из своих людей». «Только не меня», — воскликнул тюремщик только что приветший Малькольма, и попятился к противоположной от решетки стене. «Они тут же выцарапают мне глаза!» «Не мелите ерунды!» — усмехнулась графиня. «Ведь вы постоянно выводите отсюда разных женщин».